основы древнеиндийской религиозной философии. Всё феноменальное, то есть все то, что воспринимается чувствами и находится в постоянном изменении, нереально, то есть не постоянно, ни прочно, ни недвижимо, ни вечно. Зато за всем феноменальным, которое суть лишь внешнее проявления, скрывается реальное, стоящее выше атрибутов и качеств. Эта реальность и есть брахман-атман тот, вечность и бесконечность, первопричина феноменального мира, Вселенной. Вот почему для истинного мудреца так важно проникнуть за феноменальный аспект всех вещей всего мира к тому, к брахману, к абсолютной реальности. У абсолютной реальности есть три ипостаси пространство, движение и закон. Феноменальное проявление материи, эманация первой из них, Феноменальное проявление энергии – эманация второй, феноменальное проявление любых закономерностей бытия – эманация третьей. В целом, весь мир феноменального – эманация абсолюта. Факт же отчуждения этого мира от его первоисточника во всех его ипостасях вел к тому, что этот мир на самом деле иллюзорный, порождал всякого рода неуверенность, страдания, неудовлетворенность. Тот, кто постигал это, то есть аскеты-отшельники, которым и была открыта подлинная картина мира, уходил от иллюзорного мира. Только отказ от всего материального, сосредоточение на всем духовном, Растворение в едином, в брахмане, в абсолюте Открывали перед ним путь к спасению То есть давали освобождение от цепи перерождений Вначале скрытое, тайное, сокровенное Эта мудрость была доступна лишь немногим подвижникам Со временем, однако Представление об окружающем нас мире, как о чем-то иллюзорном, и стремление выбраться из мира иллюзий, из цепи перерождений и сферы феноменального, слиться с тем реальным, что стоит позади мира феноменов и является его незыблемой вечной основой, превратились в мощный импульс религиозного мышления. Страница 198. Другими словами, религиозная философия упанишат в середине первого тысячелетия до нашей эры как бы определила основные параметры мировосприятия и всей системы ценностей, духовной ориентации в рамках традиционной индийской цивилизации. Разумеется, в последующие века далеко не вся жизнь страны и народа строилась по принципам религиозного мышления философов упанишат. Однако влияние этой философии сказывалось всегда очень сильно. На различных уровнях оно ощущалось по-разному. Мистика и метафизика в виде чистых абстракций, адвайта, были доступны лишь восприятию мудрых. Для людей средних все эти идеи представлялись в своей теологической-мифологической модификации абсолют сводился к добродетели, освобождение к раю, абстракции заменялись богами и тому подобное. Для низшего уровня восприятия были характерны ритуальные предписания обряды молитвы культовые формулы добродетельные поведения и тому подобное именно широкое массовое восприятие профанированных идей упанишат со временем породило тот индуизм который стал широко распространенной религией в средневековой индии. Однако до возникновения индуизма индийская религиозно-философская мысль прошла через переходные этапы, характеризовавшиеся существованием различных систем. Речь идет о шести системах Даршанах, сложившихся на базе философии Упанишад, и являющих собой своего рода шесть параллельных аспектов развития этой философии. Три из них – ньяя – логика, вайшешика – космология, миманса ритуал – второстепенный. Другие три оказали немалое влияние на развитие религиозно-культурных традиций Индии. Санкья одна из этих трех. В центре этой системы, созданной, как принято считать, на рубеже VIII-VII веков до нашей эры, древнеиндийским мыслителем Капилой, два безначальных, активно взаимодействующих начала. Прокрити первичный материальный субстрат, материя и энергия, и Пуруша, духовное начало, порождающее формы материального мира от атомов до человека. Пуруша состоит из мириадов индивидуальных душ, это сознательное, но инертное начало. Прокритие Это неисчерпаемая творческая энергия, но лишенное сознание. Воздействие пуруши на прокрите можно уподобить воздействию магнита на металл. Духовное начало как бы намагничивает лишенную сознание материю, придает ей форму и духовную субстанцию. Это взаимодействие Пуруши и Пракрити согласно системе Сангхья и является первопричиной возникновения и существования всего феноменального мира. Страница 199. Оно приводит к возникновению 25 элементов, сущностей, пуруша духовная сущность и двадцать четыре татвы элементы материи включающие в себя физические физиологические и психологические начала такие как пять чувств разум манас физические элементы и тому подобное обилие татв Объясняется тем, что энергия прокрития в ее первоначальном виде, свободным от воздействия духа Пуруши, сплетена из трех различных частей, свойств, качеств, трех гун. комбинация из которых в различных вариантах и проявляется в феноменальном профаническом мире. Первая гуна, саттва, благое начало, создающая свет и покой, рождающая мудрость и счастье, ведущая к уравновешенности и гармонии. Вторая раджас, активное и страстное начало, возбуждающее, толкающее к действию. Третья, тамас, Начало костное и инертное, ведущее к ленности и глупости, порождающее равнодушие и обман. Поодиночке гуны эти не действуют, но зато взаимодействие их с преобладанием того или другого начала в определенной пропорции проявляется повсюду в любви и ненависти, в радости, скорби и тому подобное. Цель, основной смысл философии Санькхьи, с ее подчеркнутой дуалистической структурой мира, сводится к тому, чтобы помочь Пуруши освободиться из плена материи, избавиться от состояния сансары, земной жизни и перерождений, и кармы, покинуть тела, в которых он заключен, и обрести состояние блаженства и освобождения, мокша. Сделать это нелегко. Для этого необходимо с помощью различных сложных методов и способов отделить Пурушу от 24 татв, с которыми он слит и взаимодействует.